День третий. Когда Дюпен вошел в Централь, Реглас был уже на месте, правда, один, без своей команды. Он стоял в конце стойки бара. Было видно, что криминалист устал и расстроен. Дюпен подошел к нему. «Что происходит? О чем, собственно, речь?» — не поздоровавшись, спросил Реглас. Дюпен ожидал агрессии. Собственно, вызов в такой ранний час, без объяснений причин — Реглас должен был расценить как провокацию, в чем Дюпен был твердо убежден, и что, между прочим, доставляло ему садистское удовольствие. Но на самом деле Реглас скорее нервничал, чем злился. Дюпен сосредоточился, речь шла о действительно важных делах. «Я хочу, чтобы вы сказали мне, как давно висит здесь вот эта картина напротив двери по сравнению с другими картинами». Были ли они повешены здесь одновременно или нет? Есть ли какие-то особые следы на этой картине и на раме? Как давно висит здесь эта картина? Вы хотите знать, как давно висит здесь эта дешевая копия в этой дешевой раме? Я для этого сюда приехал. Дюпен, не торопясь, подошел к стене и встал перед картиной. Речь идет об этой картине и об этой раме в сравнении с другими картинами. «Да, я хочу знать, висит ли эта картина здесь столько же времени, что и остальные картины?» «Это вы уже сказали». «Я не могу понять, куда вы клоните? В чем заключается ваше подозрение?» Реглас имел полное право на ответ, но Дюпен не имел намерения отступать. «Да, я хочу знать, не была ли эта картина повешена здесь несколько дней назад? Наверное, выяснить это не так уж трудно. С картин регулярно стирают пыль». С последней уборки на всех картинах должно было накопиться... Должен сказать, что неплохо знаю свою работу. В этом помещении по сравнению со вчерашним днем не изменилось ровным счетом ничего. Да и похоже, что здесь вообще уже давно ничего не менялось. Мы сравнили состояние помещения с его видом на старых фотографиях. Кстати, мы обратили внимание и на расположение картин. Оно не изменилось, по меньшей мере, за последние несколько лет. Я вас хорошо понял, но меня интересует конкретно именно эта картина. Но почему в сравнении с другими картинами? Это же абсолютно бессмысленная работа. Вполне возможно, что эту, а, возможно, и какие-то другие картины в последние дни подменили. Я все же не понимаю, куда вы клоните? Прежде всего, потому что это самая идиотская из всех висящих здесь картин. Гаген никогда не писал этого, копию сделал кто-то из местных халтурщиков и не смог придумать ничего глупее. Это же безобразная имитация видения после проповеди. Дюпен не смог скрыть удивление перед познаниями регласа. Вы разбираетесь в искусстве? Гаген, это моя страсть. Я очень хорошо знаю историю колонии художников. Я. Реглас осекся на полуслове, видимо, спросив себя, зачем он рассказывает это Дюпену. Естественно, все это не имеет никакого отношения к делу, но я имею полное право официально задать вам вопрос, действительно ли для полноценного расследования убийства необходимо знать, была ли именно эта картина повешена здесь несколько дней назад. Реглас был готов перейти в наступление. Официально заявляю, ответ на этот вопрос имеет решающее значение для успешного расследования дела. Дюпену было ясно, что Реглас не желает уступать и расценит такой ответ как провокацию, но ответ был по существу и соответствовал реальному положению вещей. В таком случае мы немедленно приступим к работе. Я сейчас вызову своих сотрудников. Реглас сумел взять себя в руки и мысленно Дюпен снял перед ним шляпу. Значит, вам неизвестна такая же картина, которую мог бы написать Гаген? — Нет, как я уже сказал, имитатор совершил смехотворную ошибку. Это не копия, это фальсификация. Но давайте подойдем к этому вопросу чисто теоретически. Как вы думаете, могла бы эта картина принадлежать кисти Гогена? Этот вопрос лишен практического смысла. — Это я понимаю. Реглас посмотрел комиссару в глаза, на мгновение задумался... а потом произнес, ну, я думаю, что он вполне мог это написать. В известной мере манера похожа на манеру Гагена". Теперь в недоумении пришел Дюпен. Ему стало неловко. Напрасно он ожидал нападения от Регласа. — Спасибо, спасибо за вашу оценку. Он откашлялся. — Хорошо, я звоню моим сотрудникам. Реглас сунул руку в карман пиджака и стремительно вышел из помещения с телефоном в руке, Дюпен не произнес больше ни слова. Незадолго до восьми часов Дюпен вошел в кафе для завтраков. Он попросил администрацию отеля не беспокоить его и гостью до половины девятого. Мари Марган Кассель уже сидела в столовой за маленьким столиком у окна. Перед ней стояла большая чашка кофе со сливками. Стол украшала корзинка с шоколадными круассанами, бриошами и багетами. На тарелке Дюпен увидел мармелад и масло. Кроме того, был здесь и бритонский пирог, неповторимый вкус которого определяла смесь подсоленного теста и сахара. Здесь же стояла корзинка с фруктами и йогуртами. Мадам Мендю постаралась изо всех сил. Посреди всего этого кулинарного великолепия красовался ноутбук. С добрым утром, мадам Касель. Как спалось? Профессор приветливо улыбнулась Дюпену, кокетливо склонив голову. Волосы мадам Касель были влажными. Видимо, она только что приняла душ. — С добрым утром. Знаете, я небольшой любитель долго спать, и никогда им не была. Она пожала плечами. Но это даже неплохо, ночь была очень спокойной, если вы это имеете в виду. Во всяком случае, я без помех занималась нужными поисками. На лице Мари Марган Косель не было никаких следов утомления. Наоборот, она выглядела свежей и отдохнувшей. — Вы что-нибудь нашли? Дюпен сел за столик. Нет никаких указаний на то, что есть еще один окончательный вариант ведения после проповеди, картины на ту же тему. Складывается впечатление, что Гаген никогда не работал над вторым вариантом картины. Мадам Кассель не стала тратить время на преамбулы, а сразу перешла к делу. Но теоретически это не исключено. Что вы имеете в виду? Я имею в виду одно: Гаген иногда довольно критически. перерабатывал один и тот же художественный сюжет, если он сильно его занимал. Иногда он писал довольно много картин на одну и ту же тему, варьируя детали, мотивы и перспективу. У видения существует большое количество эскизов, набросков и маленьких предварительных картин, разрабатывающих какие-либо аспекты целостного полотна. Гоген варьировал разные элементы, по-иному их компоновал. Я все еще раз тщательно просмотрела — и обнаружила нечто поразительное. Мадам Кассель просто сияла. «Вот, посмотрите, я кое-что нашла в специальном хранилище музея Орсе. Там организован научный банк данных, где собраны электронные копии всех картин Гогена, в том числе и из частных коллекций. Об этих картинах вообще мало было что известно. Она развернула ноутбук. Дюпен взглянул на экран. Рисунок был мелкий, и разглядеть его было трудно». Это эскиз 15 на 12 сантиметров, качество снимка невысокое, но на нем видна одна решающая деталь. Слева и внизу на картинке были видны схематические контуры, обозначенные черными отчетливыми линиями, нанесенными на поверхность. В центре виднелся направленный вертикально ствол дерева, от которого в верхней части картины отходил короткий сук. Но главным в этом эскизе был фон, ярко-оранжевый фон. Словно весь эскиз был нарисован на оранжевой цветной бумаге. Он пробовал и это. Гоген испробовал оранжевый фон. Это просто невероятно. Дюпен не вполне понял, что хотела этим сказать мадам Кассель. Таким образом, само существование этого наброска делает несколько более вероятным существование оригинала картины, копия которой висит в ресторане. насколько более вероятным. В дверь громко и решительно постучали. Дюпен не успел набрать в легкий воздух и крикнуть позже, как дверь открылась, и на пороге появился запыхавшийся кадек. Он был бледен, как полотно, и говорил, заикаясь. «У нас...» — проговорил он и перевел дух. «У нас еще один труп, господин комиссар». Дюпен и мадам Кассель едва сдержали улыбку, появление Кадега напоминало плохо разыгранную сцену любительского спектакля. — Нам надо немедленно ехать, господин комиссар. Дюпен вскочил на ноги с такой же театральностью, с какой кадек ворвался в кафе для завтраков, не зная, что сказать. «Да — Да-да, я уже иду, — пробормотал он. Труп был сильно изуродован. Положение рук и ног относительно туловища было устрашающе неестественным. Конечности были, видимо, во многих местах переломаны, брюки и свитер были разорваны, так же, как кожа на коленях, плечах и груди. левая сторона головы была разбита. Обветренные штормами утеса в этом месте побережья были очень коварны. Эти скалы, высотой 30-40 метров, отвесные, иссеченные глубокими расщелинами, острые и крутые, хотя и пористые, были очень опасны. Падение с этих скал, даже с небольшой высоты, могло стать смертельным. Луак-Пенек, должно быть, несколько раз ударился о выступы скал, прежде чем упасть на песчаный пляж в зоне прибоя. Было невозможно определить, был ли он жив сразу после падения, пролежав несколько часов в тщетном ожидании помощи. Сильный дождь и ветер уничтожили все следы. Только между большими камнями песок был красным от крови. Ветер дул частыми и сильными порывами. Струи дождя, увлекаемые ветром, хлестали в лицо, как бичи. Было уже половина девятого, но светлее еще не стало. Небо было затянуто низкими и сине-черными тучами, висевшими над морем. Пенек лежал приблизительно в двухстах метрах от пляжа Таити, любимого пляжа Дюпена. Отсюда были видны два продолговатых романтических островка. На машине от Понтавена до пляжа можно было доехать за десять минут. Еще вчера туристы и отпускники наслаждались здесь великолепным летним днем — Дети плескались в синевато-бирюзовой воде и играли в мелком белом песке. Этот пляж было невозможно отличить от пляжа в тропиках, но сегодня берег являл собой апокалиптическую картину конца света. По вершинам скал от восточного края пляжа вела узкая дорожка, опасно извивавшаяся вдоль побережья. Это была старая тропа контрабандистов, как с гордостью говорили местные жители. Дорога эта вела в Распеко и дальше до Порт-Манеша. Это была природоохранная зона, поэтому людей здесь обычно было очень немного. Дорога, правда, была сказочно красива. Иногда Дюпен любил прогуляться по ней. Реглас приехал вместе с Дюпеном на его машине. Реваль и Кадек сели во вторую машину и приехали на место происшествия почти одновременно с комиссаром. Пенека обнаружила женщина, совершавшая утреннюю пробежку, и тотчас сообщила об этом в полицию. Оба коллеги из Понтавена прибыли сюда первыми — И сейчас находились наверху, на дороге, которой была едва видно снизу, такой низкой была облачность. Бонек ждал Дюпена на стоянке, откуда проводил к тому месту, где лежал труп Луака Пенека. Они обступили тело Ривалька, Кадек, Реглас и Дюпен. Дойдя сюда от стоянки, они успели промокнуть до нитки. Картина была безрадостной. Первым заговорил Реглас. — Нам надо немедленно приступить к поиску следов на дороге. — Мы должны срочно выяснить, нет ли признаков присутствия второго человека. — Да, это надо сделать как можно скорее, — отозвался Дюпен, признавая правоту Регласа. — От этого зависело многое. — Надо спешить, пока дождь не смыл следы, если они были неглубокими. Сейчас прибудет моя команда. Реглас повернулся и принялся проворно, но, соблюдая понятную осторожность, карабкаться вверх по склону скалы. Дождь и морские брызги... Сделали камни опасно скользкими. Ревальк, Кадек и Дюпен остались возле трупа. Все молчали, просто стояли и смотрели, словно выполняя странное религиозное таинство. Первым нарушил молчание Кадек. Он заговорил, изо всех сил стараясь говорить коротко и по-деловому. — Вам надо немедленно оповестить мадам Пенек о смерти ее мужа, господин комиссар. Это сейчас самое важное. Он нерешительно посмотрел наверх, где исчез глаз. «Надо оцепить всю прилегающую территорию!» «Да, какая чертовская неприятность!» Дюпен сказал это сам себе, но очень громко. Он с силой провел рукой по мокрым волосам, которые неприятно липли к голове. «Он должен побыть в одиночестве и поразмыслить. Дело приняло крайне отвратительный оборот». не то чтобы оно и раньше было заурядным, но теперь оно из сугубо провинциальной истории, в основании которой мог быть спор за наследство или какие-то личные обиды, выросло в страшное насильственное преступление. Возможно, речь здесь идет об астрономической сумме в 40 миллионов евро. Появился еще один убитый. Последние два дня Дюпена не оставляло странные чувства нереальности происходящего. Страшное убийство в этом идиллическом городке — Но второе убийство с беспощадной ясностью подтвердило эту жуткую реальность. Мне надо позвонить в несколько мест. Вы оба оставайтесь на месте преступления. Немедленно сообщите мне, если узнаете что-нибудь новое. Даже Кадек не стал протестовать. Дюпен не имел ни малейшего представления, куда он сейчас пойдет, но первым делом надо было где-то спрятаться от дождя. Он взобрался на невысокие камни, тянувшиеся вдоль берега, что было не слишком разумно. Сохранять равновесие на скользких камнях было нелегко, но у него не было никакого желания сразу подняться на дорогу, чтобы там снова столкнуться с коллегами. Только у следующего выступа он забрался наверх и вышел на тропу контрабандистов. Пройдя по ней до развилки, откуда вправо вел путь к стоянке, он свернул налево, на дорожку, идущую к безлюдному пляжу. Противоположный край пляжа, как и живописные островки в море, был почти не виден за дождем и брызгами. Куртка, футболка и джинсы промокли насквозь, вода набралась в ботинки. Это был косой, секущий дождь, с сильным дувшим с моря ветром, неразличимо смешанный с мелкими морскими брызгами. Мощные волны высотой 3-4 метра беспрепятственно накатывались на пляж и с оглушительным грохотом обрушивались на песок. Вода докатывалась до ботинок Дюпена, так близко от кромки пляжа он шел. Он перевел дух и медленно пошел вдоль берега. Что это было? Убийство или самоубийство? Луак-Пенек мертв. Два дня назад был убит его отец. Теперь настала очередь сына. Надо привести мысли в порядок. Надо сосредоточиться. Продвигаться к истине, не торопясь, мелкими шажками, чтобы не заблудиться, не сбиться с дороги, не поддаться возбуждению, связанному со вторым убийством, не реагировать на ажиотаж, который теперь поднимется. Неважно, убийство это или самоубийство, сейчас начнется дикий скандал. Дюпен не мог себе даже представить, что начнется после того, как новость распространится по округе. Надо понять первопричину. Какие события запустили эту страшную цепь? Медлить тоже нельзя. Действительно ли в ресторане висел подлинный Гоген? Это был главный вопрос. Он должен узнать ответ, узнать во что бы то ни стало, узнать точный ответ. Неизвестно, правда, как он сможет это сделать. Но если это действительно так, и речь идет о неизвестной картине Гогена, то кто мог о ней знать? 40 миллионов евро — цена вопроса. Кому рассказал Пенек об этой картине? Когда? В последние дни, когда он знал, что скоро умрет? Или это было много лет назад, много десятилетий назад? Да и вообще рассказывал ли он об этом кому бы то ни было? Об этом должен был знать его сын. Значит, и Катрин Пенек. Но кто знает, может быть, и сын ничего не знал. Было очевидно, что у старика Пенека не имелось с сыном близких доверительных отношений, Хотя Луак пытался представить их отношения в более выгодном для себя свете. Что можно сказать о мадам Лажу, возлюбленной, в этом Дюпен был твердо убежден, Пенека? Не знал ли о картине Фраган Делон? Бывуа, который консультировал Пенека по всем вопросам, связанным с живописью, все могло стать еще сложнее. Какое отношение ко всему этому мог иметь Андре Пенек? Или о подлиннике знал кто-то со стороны? Что сейчас пошло не так? Что необычного случилось за последние дни? Только то, что Пьер Луи Пенек узнал о своей скорой и неминуемой смерти. Дюпен уже почти дошел до противоположного края пляжа, где узкая дорожка буквально упиралась в море. Здесь обычно стояли оставленные у берега лодки. Справа в невысоких дюнах находился лучший, по мнению Дюпена, ресторан побережья «Черный камень», по-бретонски «Армендю». Кроме ресторана, в этом же доме располагался маленький уютный отель. Место это было особенное. Здесь, в департаменте Финистер, была всего пара мест, где на самом деле можно было почувствовать, что находишься на краю земли. Да, за этим расколотым глубокими ущельями и трещинами скалистым мысом заканчивался мир, заканчивалась земля. Дальше простиралось бескрайнее, безбрежное море, неподвластный взору простор, воспринимаемый только внутренним, но безошибочным чувством. Тысячи километров воды первобытного океана и ни единого клочка суши. Дюпену надо было срочно позвонить. Позвонить так, чтобы никто и ничто ему не мешало. На улице это было невозможно. В такую погоду в черном камне никого нет... Так как у постояльцев в гостинице отдельная столовая, он посидит в баре, выпьет кофе и поговорит по телефону. Ресторан принадлежал Алену Трифену. Он купил это место несколько лет назад, когда в нем был грязный притон, но Олен знал, чего хочет, и сумел сделать из третьесортного кабака замечательный ресторан. Джопан нравился этот человек, его манера, стиль поведения нравились разговоры с ним. Недолгие, но всегда искренние. Дюпен редко бывал в черном камне, но каждый раз, когда ему случалось там оказаться, он говорил себе, что приходить туда следовало бы почаще. Трифен радушно улыбнулся, увидев входившего в ресторан, промокшего с головы до ног Дюпена, с которого на пол струями стекала вода. Не говоря ни слова, Трифен вышел в кухню и через несколько секунд вернулся оттуда с большим полотенцем. Трифен был рослый мужчина с густыми, коротко подстриженными волосами, грубоватым, но запоминающимся, открытым и честным лицом. «Для начала посушитесь, господин Дюпен. Кофе?» «Непременно, спасибо. Я так полагаю, вы хотите побыть один?» Трифен указал, настоявший в углу у большого окна стол. «Да, мне надо поговорить по телефону. Я... Здесь вам никто не помешает?» Он выразительно взглянул на окно, за которым бушевал дождь и ветер. Дюпен вытер голову, лицо, снял куртку, протер полотенцем ее, повесил на спинку стула и только после этого сел сам. На том месте, где Дюпен только что стоял, образовалась маленькая лужица. Трифен сделал знак одному из двух официантов. Через мгновение Трифен уже колдовал возле большой кофемашины. Юный официант принес кофе. Мальчик. Так старался быть незаметным, словно для него было делом чести, подать кофе так, чтобы его вообще не было видно. Дюпен набрал номер Реваля. Тот долго не отвечал, но потом наконец откликнулся. В трубке стоял невообразимый шум. Понять, что говорит Реваль, было практически невозможно, хотя Дюпен слышал, что инспектор кричит изо всех сил Подождите, господин комиссар, подождите. Прошло две секунды, и Реваль снова заговорил. «Господин комиссар, я отошел к скалам, но это не помогло, потому что ветер дует с моря. Я сейчас пойду в машину». Без лишних слов Реваль отключился. Дюпен посмотрел в окно. Если бы погода была хорошая, то он, пожалуй, смог бы отсюда разглядеть Ревали. На улице стало еще темнее, по морю катились огромные пенные валы. кофе был просто отменным. Если бы не страшная трагедия, не все это ужасное дело, то комиссар чувствовал бы себя необыкновенно уютно в этом ресторанчике, в тепле, с чашкой горячего, вкусного кофе. Но сейчас Дюпену было не до уюта. Ему казалось, что Ревалю потребовалась целая вечность для того, чтобы добраться до автомобиля. Но, наконец, раздался звонок, на этот раз голос Риваля звучал отчетливо и достаточно громко — Я сижу в машине. Только что я говорил с Регласом. Он тщательно осмотрел место, на которое упал Луак-Пеннек. Реглас думает, что он был не один. Он был не один? Реглас нашел следы второго человека. Реглас говорит, что очень трудно определить, чьи это следы, так как дождь уже сильно их повредил. Эта информация уже доступна? Нет. Реглас должен немедленно дать заключение, если он в нем уверен. Как раз сейчас он этим и занимается. «Реваль, мне надо знать, кто делал копии, висящие в централе, и прежде всего копию, которая висит ближе всего к входной двери. Имя копииста нам нужно немедленно. Надо сосредоточиться на этом. Что вы имеете в виду? Именно то, что я сейчас сказал». Вы хотите знать, кто делал копии, висящие в ресторане? Да, и самое главное, одну из этих копий. Вы хотите сказать, что это надо сделать сейчас? Сейчас. А как быть с новым мертвецом? За три дня кто-то убивает Пьер Луи Пенека, а затем, вероятно, тот же человек и его сына. Речь идет об истреблении семьи, следы «мне нужен художник, делавший копию». Мне надо покинуть место преступления. Да, вот еще что. Мы должны немедленно связаться с сотрудником музея Урсе, с которым разговаривал господин Пенек. Он в отпуске до конца следующей недели. Кадек вчера говорил с его секретаршей, которая сама не смогла дозвониться до своего шефа. Пенек говорил с секретаршей, когда на прошлой неделе звонил в музей Урсе. Она не знает, о чем шла речь, потому что всего лишь соединила Пенека с шефом. Нам непременно надо его найти. Как его зовут? Ну, это знает Кадек. Собственно, сейчас это и не важно. Важно как можно скорее его найти. И еще одно. Мне надо поговорить с мадам Кассель. Риваль, кажется, окончательно растерялся. С мадам Кассель? Сейчас? Мне нужен номер ее телефона. Пока этого достаточно, я забыл его записать. Кто сообщит мадам Пенек ужасную новость? — Это должны сделать вы, господин комиссар. — Пусть это сделает Кадек. — Пусть немедленно едет к мадам Пенек. Я заеду к ней позже. Пусть Кадек свяжется со мной. — Вы же понимаете, что он будет недоволен. — Пусть едет. По крайней мере, она узнает эту новость не от посторонних, но наша задача — как можно больше узнать об этой прогулке Луака Пенека, когда он ушел, куда, с кем. — Я передам это Кадегу. «Ну, мне думается, что после такого сообщения ему будет трудно. Позвоните мне, когда у вас будет что-то новое. Но самое главное — человек из музея и копиисты». Дюпен отключился.